Глава четвертая. Делир Ренорский Утро выдалось выматывающим, как и прошлый вечер, как и вся прошедшая неделя. Хотя, если судить в общем, все последние полгода можно назвать насыщенными событиями, и далеко не все из них были приятными. Раздав все распоряжения еще ночью, я в кои-то веки понадеялся выспаться, хотя бы попытаться. Не получилось. В дверь постучали, когда на часах не было и восьми утра, и в моем случае ранний визит не мог означать ничего хорошего. Правда, увидев на пороге комнаты дядю, я даже вздохнул с облегчением. Этот еще ни разу не приносил плохих новостей, а все его визиты чаще всего были связаны с особенностями организации учебного процесса у кадетов-летунов. Фактически именно он исполнял обязанности руководителя факультета, хотя официально эту должность уже год занимал я. По сути, меня назначили только для поддержания авторитета у молодых подопечных. И пусть я был не намного старше, но их звериная половина все равно безоговорочно принимала меня сильнейшим. А в воспитательном процессе это играло немалую роль. «Доброе утро, Дел! поприветствовал родственник, проходя внутрь. «Прости, что разбудил, но позже у меня дела. А что привело тебя ко мне?» — спросил я, усаживаясь в кресло у заваленного бумагами стола. Давно следовало их разобрать, да все времени не хватало. Даже возникла мысль найти, наконец, себе секретаря, но я в очередной раз отмахнулся от этой идеи. Увы, в моем случае секретарь – это скорее помощник, которому я мог бы безгранично доверять. А с доверием у меня всегда было сложно. «Сегодня по твоей просьбе я встречался с леди Кариной Амбер», – сказал Рейдл, опустившись в кресло напротив. «Не думаю, что она шпионка или подосланная убийца». «Слишком наивная, слишком искреннее и эмоциональная. Я не верю в совпадение, дядя», — ответил спокойно, глядя в глаза родственнику. Все это слишком похоже на продуманный план. Горько было признавать, что я просто попал в чьи-то хитро расставленные сети, но и отрицать очевидное было просто глупо. В тот злополучный вечер мне передали послание от нашего агента Гарса, работающего на территории Гордании. Он просил о срочной встрече. Писал, что получил информацию, которую может сообщить только лично. Раньше он всегда отправлял донесения через других агентов. Ни разу не обращался ко мне, хотя мы были неплохо знакомы. Конечно, такое поведение заставило насторожиться. Интуиция твердила об опасности. Но разве это могло меня остановить? Я даже не удивился, когда вместо Гарса наткнулся на троих незнакомых и Мари. Даже стало интересно, на что они надеялись, поджидая меня на окраине провинциального городка. Убить? Поймать? Это уж вряд ли. Если так, то отряд стоило собрать побольше, а то даже обидно как-то, что по мою душу явились всего трое. Разговора предсказуемо не получилось. Двое напали почти сразу, а я, если честно, искренне обрадовался возможности хоть на ком-то выместить собственную злость. Кинулся в драку с настоящим наслаждением. Увы, странность разливающегося по округе едва уловимого сладковатого запаха заметил не сразу. А потом стало слишком поздно. Наверное, это был какой-то алхимический газ или очередная горданская разработка. Потому что раньше с такими штуками я не сталкивался ни разу. В какой-то момент мой самоконтроль слетел к демоновой бабушке, мысли стали путаться и все происходящее даже запоминалось уже смутно. Я перекинулся. Напавшие тоже. Двоих удалось нейтрализовать довольно быстро, но вот третий словно специально вел бой так, чтобы заманить меня в тот лес. А там эта девочка, испуганная, дрожащая, сидела под кустом, будто специально меня дожидалась. Как после этого я должен поверить, что она пришла туда случайно? И все же я не думаю, что она имеет отношение к твоим врагам», вернул меня из воспоминаний голос дяди. «Факты говорят обратное», — сказал, потянувшись в кресле. «Как только я заметил девушку, меня оставили в покое, будто именно этого и добивались». А мне после встречи с ней стало так паршиво, что сознание само уплыло. Но девочка хоть и испугалась, но не сбежала. Осталась со мной, да еще и крови моей умудрилась добыть. Запустив пальцы в растрепанные волосы, я медленно выдохнул. «Дядя, я сам не знаю, почему сработала привязка. Она невозможна без моего желания, а я точно ничего такого не хотел. Я даже не понял, что она и Мари, хотя ты сам знаешь, как легко мне определить представителей этой расы. В ней не было ни капли энергии огня». «Думаешь, это все происки горданцев?» Рейдл выглядел не на шутку озадаченным. «Согласен. Слишком сложно для простого совпадения. Но для чего им привязывать к тебе эту юную леди Амбер? Какой она может нести опасность?» «О, дядюшка, ты недооцениваешь изобретательность горданцев, и пока они все рассчитали верно. Знали, что я не смогу оставить девчонку на произвол судьбы. Понимали, что не убью, хоть это и было бы самым верным выходом». Рэй не стал отвечать. Некоторое время мы провели в тишине, но первое молчание снова нарушил дядя. «И что с ней делать?» — спросил он. «Учить?» — ответил я, разведя руками. «А ничего другого нам все равно пока не остается. И следить за каждым ее шагом. Для того, чтобы вынести ей приговор, нужны основания. Если подтвердится, что она хоть как-то связана с горданцами, я не стану ее щадить». Рейдл кивнул и поднялся. По его глазам было видно, что он не разделяет моего категорического настроя. Ему явно было жалко девчонку. Но именно на это и рассчитывали наши враги. «Завтра я покину академию. Вернусь только перед началом занятий», — сообщил я, тоже встав. «Алексу нужна помощь, а мне — отдых». «Надеюсь, за это время ты сможешь добиться, чтобы фея научилась перекидываться. Хотя уверена, она будет тянуть до последнего, придумывать отговорки». Ведь в драконии ипостаси я рано или поздно смогу контролировать ее сознание, а ей этого не нужно. Дядя кивнул и, вздохнув, направился к выходу. «И все же, Дэл, я хочу верить, что ты не прав», — сказал он вместо прощания и, наконец, оставил меня одного. Рейдл ушел, а у меня в мыслях еще долго звучали его слова. Я и сам хотел бы ошибиться. Хотел бы, чтобы встреча с феей оказалась пусть и странным, но все же совпадением. Но пока картина вырисовывалась вполне определенная, и ничего хорошего в ней, увы, не было. Карина Амбер. Когда я вернулась в общежитие, в комнате никого не было, но на соседней кровати стояла большая сумка с вещами. Судя по ней, объявилась одна из соседок. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и передо мной предстала высокая худая девица в цветастом халате. На ее голове красовался тюрбан из большого полотенца, а в руках она держала коробочку с шампунями и мылом. «Привет, новенькая!» — кивнула она мне, захлопывая дверь ногой. «Бедолага, чего-то тебя угораздило появиться здесь посреди канику!» Она вытерла волосы, оказавшиеся светло-пшеничными, достала из сумки расческу и, забравшись с ногами на свою постель, принялась расчесывать спутавшиеся мокрые локоны. «Так получилось!» — проговорила я, наблюдая за ней. «Мое имя — леди Карина Амбер. Забудь про леди!» — отмахнулась девушка. «В этих стенах нет титулов, только звания. И лично я искренне благодарна за это великим богам Всемирии и нашему замечательному ректору. Если ты тут, и тебе уже дали место в общежитии, значит, зачислено в академию». Она многозначительно подняла указательный палец. «И значит, ты теперь кадет. Привыкай». Уже второй раз за утром мне напоминали о том, что обычный этикет в этом царстве мужланов не действует. У них здесь, видите ли, свой устав. «Меня зовут Люсильда Гельден». Соседка неожиданно протянула мне руку, как делали некоторые мужчины-простолюдины, здороваясь друг с другом. «Я с третьего курса следственного дела. А тебя на какой факультет определили?» «Драконий», — проговорила я, все же коснувшись ее протянутой ладони. Девушка сама сжала мои пальцы, но сразу же отпустила. «Ого, серьезно? С удивленным смешком спросила она. «Так ты у нас будущий летун?» Мне казалось, что их женщины предпочитают избегать оборота. «В академии всего две драконицы и обе преподши. Да и они вроде не перекидываются почти. Я, в общем-то, тоже еще ни разу», — промямлила в ответ. Откровенничать с этой малознакомой девицей совершенно не хотелось. «Ничего еще перекинешься. Долго, что ли?» Бросила она, отложив расческу. А потом свела вместе ладони, сделала непонятный жест и провела ими по своим мокрым волосам. Не прошло и нескольких секунд, как вся ее длинная шевелюра осталась совершенно сухой. «Магия!» — выдохнула я, не скрывая собственного изумления. «Мне еще ни разу не приходилось видеть, как маги творят свое колдовство. В нашем городе магов не было». А если и были, то я о них не слышала. Себя же до недавнего времени я считала совершенно обычной леди. Кто ж знал, что у меня в предках обнаружатся и Марь? — Да, это мелочи. Проще простого, — хмыкнула Люсильда. — Ты тоже так сможешь. Я — Я? Моему изумлению не было предела. «Ты — Ты? Девушка смотрела на меня с покровительственной насмешкой. Все летуны, прошедшие оборот, владеют огненной магией. Разве не знала? Я опустила голову и сглотнула. Час от часу не легче. Мало того, что оказалось драконом, так еще и магом. Ну, папа, разве нельзя было просто сообщить об этом раньше? Так ведь даже ни разу не упомянул о своем происхождении. Да, потом он оправдывался, говорил, будто был уверен, что драконий ген в его детях проснуться не может. Но разве ему сложно было просто сказать? Ладно, пойдем на завтрак, а то без нас все съедят, сказала соседка. Я, кинув меня, изучающим взглядом добавила. «Пока каникулы, можешь ходить в чем хочешь, но когда начнутся занятия, твой внешний вид должен соответствовать уставу, а в нем, поверь мне, нет ни единого упоминания о туфлях-лодочках». Мы вместе посмотрели на мою обувь. Я с досадой, а Люсильда с ухмылкой. «Ах, красивые! А наши церберы, если увидят, могут и отобрать. Так что лучше сразу привыкай к ботинкам». Поверь, они не такие ужасные, как кажется на первый взгляд. Я кивнула, но переобуваться не стала. Девушка лишь пожала плечами, мол, как хочешь, и первая направилась к выходу. Воспринимать происходящее трезво не получалось. Мне казалось, что я сплю, а это просто такой сон про другой неизвестный мир, в который меня угораздило попасть по вине одного крылатого ящера. Я смотрела на себя будто со стороны. Старалась думать, что это происходит не со мной но все равно искренне боялась того момента, когда придет осознание реальности. И пусть леди всегда должны держать эмоции под контролем, но я уже не сомневалась, без истерики не обойдется. Столовая оказалась не очень большой. В некоторых особняках, где мне довелось присутствовать на званых ужинах, бывали и больше. Да и обстановка сильно отличалась от привычной. Здесь не было ни изысканных обоев, ни резной мебели, ни лакеев да что говорить, то даже занавесок на окнах не оказалось. В пустом прямоугольном помещении с серыми стенами стояли восемь длинных деревянных столов, как раз по числу факультетов. Но по словам соседки, кадеты предпочитали рассаживаться, как кому в голову взбредет. Люси направилась к раздаче, по другую сторону которой откровенно скучала дородная стриженная блондинка в белом переднике. Заметив нас, Она недовольно вздохнула и потянулась к полке с чистой посудой. «Доброе утро, Сара», – поздоровалась с ней моя соседка. «Кому доброе, а кому нет», – бросила та, плюхнув в миску полную ложку вязкой сероватой жижи. Она поставила тарелку на поднос Люсильды, туда же погрузила металлическую чашку с коричневой жидкостью и мельком взглянула на меня. С недовольным видом повторила свой маневр. «Эй, Сара, а булочки где?», – поинтересовалась моя соседка. «Нет булочек», – буркнула раздатчица. «А в меню написано, что есть», – не сдавалась Люси. Она уперла руки в боки и, приподнявшись на носочках, принялась внимательно разглядывать пространство за раздачей. «Закончились», – безразлично бросила Сара. «Врёшь же», – прищурилась будущий следователь. «Не вру». Лицо раздатчицы оставалось невозмутимо честным. «А если найду?» «Не положено кадетам без соответствующего распоряжения руководства по ящикам шариться», заявила женщина оточенным движением, забросив за плечо полотенце. Она поставила на мой поднос тарелку с жижей и чашку с горячей коричневой жидкостью и махнула головой, чтобы не задерживали очередь. Но Люси явно не собиралась оставаться в проигрыше. «Да у тебя целый поднос булок под раздачей спрятан», — возмутилась она. «Это для преподавателей». Отмахнулась работница столовой. Так каникулы же. Тут на всю академию сейчас не больше десяти преподов наберется. А булочек там на приличный отряд хватит. Но раздачица только сильнее разозлилась. Слушай, девочка, шла бы ты дальше. Не задерживай мне очередь. Я оглянулась, но кроме нас, желающих получить завтрак, так и не увидела. Зато заметила направляющихся к выходу из зала утренних будильников Кайра Рана. Проводила их высокие фигуры задумчивым взглядом и уже хотела отвернуться, но не успела. Именно в этот момент в столовую вошел темноволосый мужчина в строгой черной форме, которым я не сразу, но все же узнала луча. Увидев меня, он направился прямиком к раздаче. А я банально растерялась или, правильнее сказать, испугалась. Схватила свой поднос, обогнула Люси, продолжающую спорить с Сарой, и направилась к столам но даже до ближайшего дойти не успела, когда меня остановил знакомый голос, который теперь звучал властно и недовольно. «Кадет Амбер», — послышалось за моей спиной, — «Мне показалось, или вы пытаетесь от меня сбежать?» В столовой в одно мгновение стало тихо. И хотя здесь было не так много народу, Но до этого момента ребята шумно переговаривались, а тут вдруг все разом замолчали. Медленно обернувшись, заставила себя вспомнить, что я леди из дворянского рода. Расправила плечи, вскинула голову и гордо посмотрела в глаза этому жуткому дракону. «Вам действительно показалось, я всего лишь шла к столу. Хотела, наконец, позавтракать, у меня выдалось насыщенное утро». Брови луча поползли вверх, а на холеном лице появилась холодная ухмылка. «О, вы ошибаетесь!» — сказал он, сложа руки на груди. «Сегодня вам дали возможность осмотреться и освоиться на новом месте, но уже завтра ваши дни станут по-настоящему насыщенными». Это прозвучало как угроза. Но я все равно сумела сохранить внешнюю невозмутимость. Решили меня запугать? Не выйдет. И тут он шагнул чуть ближе, сделал пас рукой, и тишина вокруг нас стала абсолютной. «Карина!» «У тебя есть месяц, чтобы научиться перекидываться и делать это быстро», — проговорил дракон, глядя на меня все с той же строгостью. «Если не сможешь сама, это сделаю за тебя я. Но поверь, тебе такой способ оборота не понравится. Чтобы не доходить до крайних мер, слушай наставников, выполняй все их рекомендации. И главное...» Его взгляд стал особенно странным, будто он смотрел мне в самую душу. «Не смей себя жалеть!» Поверь, это первый шаг к краху. Новый пас, и звуки вернулись. Луч отступил и хотел уйти, но, окинув меня взглядом, заметил туфли. И усмехнулся. «Изучи устав!» Бросил он, искривив губы в ироничной улыбке. «Через два дня сдашь профессору Тьори зачет на знание всех правил Академии». А после просто ушел, ни разу не обернувшись. А я так и осталась стоять посреди столовой, только теперь понимая, что его ни капли не интересовали мои ответы, как и мое мнение. Он просто поставил меня перед фактом. «Мужлан!» «Эй, Карина, идем!» – позвала Люси. Ее слова вернули меня в реальность. Медленно выдохнув, я заставила себя успокоиться и направилась вслед за соседкой. Мы сели за дальний длинный стол, где помимо нас завтракали еще несколько человек. Люси поздоровалась со всеми, но меня почему-то никому представлять не стала. «Кстати, вот твоя доля!» Она с довольной улыбкой протянула мне две румяных булки. «Сара, как увидела, что ты под пологом тишины с лучом беседуешь, так сразу и расщедрилась. Вручила мне целых четыре штуки. Эх, хорошо иметь такого покровителя!» «Он мне не покровитель», — фыркнула я. «К твоему сведению он мне угрожал». «Ну тогда сочувствую», — безразлично пожала плечами девушка. Слово «луча» тут закон, его даже ректор слушает. Так что не советую тебе с ним ссориться. Я хотела заявить, что мне все равно, но промолчала. Увы, я не дома, здесь чужие люди, незнакомые порядки, непонятные правила. Но ведь и меня не просто так сюда занесло. Стоит признать, что сегодня вообще первый день за последнюю неделю, когда я могу находиться под лучами Селимы. И уже это стоит ценить. Я ведь могла отказаться, остаться дома и провести всю жизнь затворницей, не видя дневного света, но все-таки приняла решение отправиться в эту академию. Чего же теперь сокрушаться? Вот только от одной мысли об обороте становилось дурно. В душе жила странная уверенность, что если я все-таки это сделаю, то пути назад никогда уже не будет. Не хочу быть драконом, не хочу становиться крылатым чудовищем. Уверена, существует способ избежать такого исхода. «А что касается угроз луча, я леди Карина Амбер. Меня не запугать какому-то дракону. В конце концов, не убьет же он меня?» Сказала я осторожно, попробовала жижу из тарелки. Правда, проглотить так и не смогла, выплюнула обратно. «Гадость!» «Зато полезная. Привыкнешь», — отмахнулась моя соседка. «Если насыпать побольше сахара, то вполне можно есть. Сегодня овсянка, завтра гречку дадут». Иногда еще пшенка бывает и манка. Кушай булочки, они тебе точно понравятся. Я последовала совету, откусила булку, оказавшуюся вполне съедобной, запила жидкостью, оказавшейся крепким черным чаем. А мои мысли снова вернулись к лучу и его угрозам. «Он ведь сын императора, должно же в нем быть хоть какое-то благородство», проговорила вслух. «Не может же он забыть, что имеет дело с леди?» «Здесь нет леди и лордов, принцев тоже нет», ответила Люси. «Ты теперь кадет и должна безоговорочно подчиняться старшему позванию и преподавателям. В противном случае тебя ждут наказания, наряды, дополнительные нагрузки и много других неприятных вещей. Разве ты не знала этого, когда решала сюда поступать?» «Можно сказать, что у меня не было выбора», — вздохнула я. «Если выбора действительно не было, — начала Люсильда, — то теперь точно нет смысла сокрушаться. Поверь, лучше просто принять неизбежное и попытаться извлечь из ситуации пользу». А там, кто знает, может тебе самой понравится. Я посмотрела на нее как на полоумную, но говорить ничего не стала. Кому вообще может нравиться такая жизнь? Спать в общей комнате, питаться гадостью, подчиняться чужим причудам? Нет уж, это точно не для меня. Я обязательно найду способ все изменить. И тут меня будто осенило. Сейчас день, а я нормально себя чувствую. Значит, мне на самом деле не обязательно проходить оборот, чтобы избавиться от влияния Селимы. Получается, что достаточно просто каждое утро делать такие упражнения, как сегодня. А ведь не став драконом, я не смогу считаться полноценной частью звезды луча. Значит, он меня отпустит. Зачем я ему обычная? Решено. Нужно сделать все возможное, чтобы оборот так и не свершился. Ведь далеко не все и Мари могут оборачиваться, а я полукровка, да еще и слабая девушка. Неудивительно, что мне не удастся. И пусть попробуют доказать, что я не старалась. А что до угроз Делира, не думаю, что он на самом деле сможет насильно заставить меня перекинуться. Вряд ли такое вообще возможно.